Глава 26. т Ты поплатишься за то, что тронул моих людей. Перемещение в безопасную зону, находящуюся в приватизированном супермаркете, прошло успешно. На эту миссию отправилось чуть больше двух сотен человек, проверенных временем и в настоящих боях. Можно сказать, ветераны. Новичков почти не было, только те, кто успел себя хорошо проявить и обладал выдающимися характеристиками и качествами. Все лидеры отрядов должны были внимательно за ними следить, чтобы н е дай бог среди них не оказался подосланый шпион. Отрядов было всего пять. Каждому было выдано свое задание и роль в предстоящей заварушке. Иван еще помнил свой провал, поэтому рвался в бой больше всех и мало того уже успел найти в секретный отряд двух человек. На удивление одним из них оказался никто иной, как Катана, а еще более удивительно то, что он решил стать фамильяром командира. Хиро на мгновение закрыл глаза, вспоминая тот разговор. Хозяин, на данный момент мне удалось найти в отряд только двух человек. Незадолго перед отправлением к командиру к подошел Иван, в то время, когда возле инопланетного путешественника никого не было. Мне привести их, или вы дождётесь, пока я полностью не укомплектую весь отряд? Раз ты пришёл ко мне по этому поводу, то заранее подготовился, верно? приподняла Дубровхира. зови их. Есть. Еле заметно приподнялись уголки губ Энкуба, и уже спустя несколько десятков секунд в кабинете оказалось на два действующих лица больше. Одним из них был Катана. Не ожидал тебя здесь встретить, друг мой. Хира был благодарен ему за спасение, поэтому был искренен. Не скажешь, почему ты решил стать членом секретного отряда? Лидер, как я уже и говорил ранее, вы основной действующий механизм во всей этой схеме, можно сказать ее двигатель. Боец уже полностью восстановился после того случая и мало того стал сильнее. А без двигателя, вырабатывающего энергию, двигаться дальше невозможно. Я уже давно все для себя решил и отказываться от своих слов не собираюсь. Я пойду на все, что угодно ради вашей безопасности. Вижу, что переубедить тебя уже не выйдет. Похлопал катану по плечу командир, даже не сомневаясь, что прав в своем предположении. Второй член отряда все это время стоял вытянувшись по стойке смирно и кажется почти не шевелился. Хиро повернулся к нему и посмотрел прямо в глаза. с к о т а н о й мы разобрались. Вот какова твоя причина н а в с т у п л е н и е в секретный отряд, лидер. Я очень сильно вас уважаю. Может, вы меня уже и не вспомните, но вы были тем, кто не только спасли меня, но и всю мою семью. Пылко разошелся молодец, на вид которому было чуть больше двадцати. Командир действительно не помнил, чтобы кого-то спасал да еще и в таком количестве. Поэтому уже тогда для себя решил, что буду следовать за вами до самого конца. С недавних пор я занимал третье место в неофициальном турнире, поэтому мне и поступило такое предложение от капитана отряда Ивана. Вы получили сюжетное задание на звание Владыка ф а м и л ь я р о в ранг развивающийся только после выполнения всех заданий сюжетной линии. Вы сможете получить главную награду. Количество заданий неизвестно. Текущее задание. Общее доверие к вам всех членов станции составляет 83 процента, но есть и те, кто намного превосходит порог в 100 процентов и готовы следовать за вами до самого конца по собственной воле. Вам необходимо внимательно изучить новых членов вашего секретного отряда и понять их истинные намерения. Ранг задания F. Только после выполнения этого задания вы получите с л е д у ю щ е е награда. н е и з в е с т н а Принять. Отказаться. х и р о немного удивился, когда выскочило системное уведомление. Давно их уже не было, и он не ожидал, что Гвен начнет действовать настолько быстро. Впрочем, назвать это задание чем-то выдающимся действительно сложно, особенно на этом этапе. Командир мысленно подтвердил задание и отошел на несколько шагов назад, внимательно осматривая двух новичков. Вы получили новое задание. Создание собственной независимой армии. Ранее вам была дарована особая награда, жилище фамильяра второго уровня. На данный момент количество ваших фамильяров равняется двум, но у вас есть свободные ячейки для увеличения их численности. Ранг задания б минус. Текущее задание. Вам необходимо уговорить новых членов вашего отряда стать вашими ф а м и л ь я р а м и В случае успешного выполнения этого задания вы получите от них недостающую информацию, что может продвинуть вас в выполнении сюжетной миссии. Условия выполнения: они должны согласиться стать ф а м и л ь я р а м и искренне, без напора или принуждения с вашей стороны. В случае успешного выполнения задания вы увеличите уровень жилища и получите дополнительные бонусы для своих ф а м и л ь я р о в Принять, отказаться, естественно, принять. Здесь даже нет смысла думать. Вот теперь Хиро действительно поверил, что система взялась за дело всерьез. Два связанных друг с другом задания — это очень хорошее подспорье на будущее. Боец, как тебя зовут? Глядя прямо в глаза новичку, спросил командир. Ирбис, лидер, зычно произнес паренек, не скрывающий своей радости от того, что им заинтересовался Хира. У нас осталось не так уж много времени на разговоры, поэтому я спрошу всего один раз. Вы готовы вступить в мой личный секретный отряд, подчиняющийся только моим приказам? Внимательно наблюдая за реакцией новичков, спросил х и р о Так точно? Хором ответили Катана и и р б и с Тогда с этого момента вы становитесь моей силой. Открыто улыбнулся командир, от чего новички смогли немного расслабиться. Но у меня есть всего одно условие для всех членов секретного отряда, и только выполнив его, вы станете его официальными членами. Какое условие? Первым спросил Катана, сохраняющий невозмутимость. Вы должны стать моими ф а м и л и я р а м и Иван, все это время истуканом стоящий немного в стороне, повернулся с немного удивленным выражением лица. До отправления осталось не так уж и много времени, поэтому жду от вас ответа до этого момента. Внимательно все обдумайте. Я согласен, лидер. Не раздумывая, бросил катана Стоило Хирод договорить, как я уже несколько раз сказал ранее, мое решение не изменится. Мои мысли поэтому поводу такие же, лидер. ю р б и с у потребовалось примерно полминуты, но и он ответил довольно быстро. Я не собираюсь отказываться от сказанных ранее слов. Поздравляем, вы успешно выполнили задание создания собственной независимой армии. Ранг Б минус. Награда. Уровень жилища повышен до третьего уровня. Жилище третьего уровня. Количество возможных ф а м и л и я р о в доступных на третьем уровне жилища, 5. Чем выше уровень жилища, тем больше ф а м и л и я р о в вы можете использовать и тем сильнее они будут благодаря полученным привилегиям. Получена дополнительная особенность жилища — восстановление в двухкратном размере в неактивном состоянии. Вы получите часть знаний о ваших новых ф а м и л и я р а х после того, как заключите с ними контракт. После этого был составлен новый контракт с фамильярами, при котором присутствовала и с у Это было необязательно, но она решила все лично проконтролировать и пообщаться с новичками. В дальнейшем командир не будет ее для этого вызывать, но сейчас это необходимо. Следом за заключенным контрактом выскочило системное уведомление: Вами получена часть знаний Ирбиса и Катаны. Выберите кого-то одного из них, чтобы их посмотреть. Уведомляю, невозможно выбрать обоих на этом этапе развития. Делайте выбор с умом. Вы не с о б р е т е посмотреть информацию и того, и другого. Ну вот и первые препятствия, о которых ничего не говорилось в задании. Впрочем, Хира уже знал, кто из его т о в ы х ф а м и л я р о в больше всего нуждается в проверке. Катана. Стоило командиру мысленно об этом подумать, как перед его глазами выскочило очередное системное уведомление. Командир внимательно следил за реакцией остальных, но, судя по всему, никто его не видел. Су распиналась перед новенькими и стоящим немного в стороне Иваном, поэтому у Хиро было предостаточно времени, чтобы все внимательно просмотреть. Подтверждаю ваше решение на просмотр части знаний фамильяра Катана. Заблокировано, заблокировано, заблокировано, раса заблокирована, не человек, уровень. сорок пятый сила восемьсот выносливость девятьсот ловкость вопрос двести харизма пятьсот удача вопрос триста мана четыре вопрос мудрость вопрос хозяин хиро преданность сто процентов Настоящее имя неизвестно, псевдоним Катана. Настоящая личность и раса н е и з в е с т н о Не человек. Один из тех, кто выжил во время прошлой игры. Настоящие причины и цели неизвестны. Вопрос, вопрос, вопрос. На данный момент это вся информация, которая вам доступна. Командир сильно задумался. Хира мог легко использовать способность, полученную от статуса преемника Гвендолин, и прочитать статус любого члена станции, но не стал этого делать по одной простой причине: это очень сильная способность, но и очень большая слабость. Сейчас его уровень слишком низкий по сравнению с другими членами отряда. Все это время он считал себя достаточно сильным, но изучил характеристики к а т а н ы понял, что сильно заблуждался. Все то время, что командир прохлаждался, другие наращивали свою силу и мощь. Теперь понятен их интерес к турниру. Если и остальные бойцы подобрались до уровня к а т а н ы или выше, то... в Прочем, Хиро не собирался об этом думать прямо сейчас, как и переживать. Если все так, как он думает, то это только на руку играет в дальнейших планах. Сюжетное задание, название Владыка ф а м и л ь я р о в ранг Развивающийся. Только после выполнения всех заданий сюжетной линии вы сможете получить главную награду. Количество заданий неизвестно.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 Успешно выполнено. Награда неизвестна. Следующее задание. Вам необходимо подчинить себе семь ф а м и л ь я р о в Текущее количество четыре из семи. Ранг задания F+. Награда неизвестна. Отказаться невозможно. Еще одно поэтапное задание, как и то, где Хиру завис на пятом этапе. Кстати, а что там с его прогрессом? Этап пятый из десяти. Достигнуть уровня станции семь за двести часов. Текущий остаток времени пятьдесят семь часов сорок пять минут. Захватите в л а с т ь в вашем городе за отведенное время. 200 часов. Текущий остаток времени 57 часов 45 минут. Увеличить численность вашего отряда до 5000. Текущее количество 5500. Выполнено на 100%. Увеличить уровень магазина до восьмого. Текущий уровень магазина седьмой. провести успешный рейд на магазин другого игрока, текущий прогресс, прочерк, отказ от задания, понижение уровня станции на три пункта, магазина на два пункта и полный запрет на использование навыка Безопасная зона. Выполнение всех этапов ниже чем на пятьдесят процентов – смерть. Конечная награда за выполнение. Зависит от совокупности всех результатов. Да уж, осталось чуть больше двух суток, а два задания с ограниченным временем не то, что можно выполнить в отведенное время. После заключения договора с новыми фамильярами х и р о отправил их во Свояси, так и прошел тот разговор. Но сейчас не время об этом вспоминать. План вступил в активную фазу. Пора начинать действовать. Всего на крайне авантюрную и довольно рискованную з а т е ю отправилось пять отрядов, если не считать секретный под руководством Ивана. Пусть они и числились на этой миссии, но у них было свое отдельное задание. На главное и самое сложное мероприятие отправился Хиро лично, и с довольно таки внушительной группой поддержки. В ней находилась Агния, ее верный помощник и защитник Медведь, как его прозвали другие бойцы на станции, вместе со своим большим ростовым щитом. Гитарист в новом комплекте пятого ранга, созданным специально для него о т т о в о й за прошедшие дни. Взамену т е р и д о м у Иваном во время прошлой миссии Руслана и, на удивление, мужчина из племени амазонок, являющийся ее правой рукой. Его появление на станции в группе по обмену сломало все стереотипы об этом закрытом женском племени. Молчаливый и вечно угрюмый парнишка, который за все время пребывания на территории Хирот так и не произнес и слова. Вот и весь отряд, состоящий всего из шестерых человек, хотя нет, скорее будет сказать из семерых. Су последние дни проводившая в шахте на отрез отказалась отпускать командира на столь опасное мероприятие и подняла серьезную истерику. Пришлось пойти и на уступки и взять с собой. но только в том случае, если она будет находиться в это время в режиме покоя в руке командира. На удивление девушка легко приняла эти условия, что заставило Хиру сильно призадуматься. За последнее время он хорошо изучил ее х а р а к т е р и поведения, поэтому мог с точностью утверждать. что ее поступок не был сделан импульсивно на эмоциях, скорее она это продумала заранее и грамотно воплотила его в жизнь. Впрочем, командир не слишком долго отнекивался. Су смогла очень хорошо поднять не только уровни, но и свои навыки в шахте. Ее помощь и поддержка лишней не будет. Борзых руководил своей группировкой и находился в другой группе, а т р е м я о с т а в ш и м и с я заведовали три н а з н а ч е н н ы х генералом майора. Все отряды были примерно равны по количеству человек, разделенные на полусотню в каждом. Спустя два часа после начала операции остальные бойцы вместе с оставшимся на станции Артуром и резервом должны выдвинуться во внешний мир. Запланированная операция последние пять дней постоянно дорабатывалась и улучшалась как с тактической, так и со стратегической точки зрения. Большинство мелких недочетов, к сожалению, не все были убраны, и Хиро очень надеялся, что не случится ничего форс-мажорного. Бойцы двигались очень быстро, постепенно отдаляясь от безопасной зоны, коей является супермаркет, но при этом максимально осторожно и б е с ш у м н о Можно с уверенностью сказать, что в дело вступил основной костяк станции, так сказать, ее элитные войска. Примерно через пять минут Хиро е л е заметно жестом показал давно ожидаемый знак. Все группировки до этого передвигающиеся сплоченным коллективом быстро разделились на отряды и отправились в разные стороны выполнять свои задачи. И только командир вместе со своей небольшой группой поддержки двигался строго по прямой туда, где совсем недавно совершили гнусное н а п а д е н и е на Руслану и Ивана. Самым обидным событием во время подготовки к плану было то, что в ы п и т о е в ы с ш е е зелье, которое должно было дать х е р о к л а с с попросту не сработало. Как это понимать и почему это произошло не совсем понятно, но ясно одно: слова Русланы о том, что системным оповещением и полученным от нее данным в полной мере доверять нельзя. Все ненужные мысли улетучились из головы командира ровно в тот момент, когда он вступил на территорию Тирана. Откуда ему было об этом известно? Все просто. Небольшой стелющийся прямо к земле туман начинался ровно с того участка, где стояла внушительная табличка, на которой красовался скелет в противогазе. Деревянная с виду палка, на которой находилась эта самая табличка, была вбита в асфальт без видимых повреждений. Примерно здесь же и с л у ч и л а с ь засада, после которой людей Хиро взяли в плен. Что самое интересное, так это полное отсутствие монстров, не только сильных, но вообще всех, начиная от супербаркета и заканчивая этим упреждающим знаком. Долго находиться на довольно просматриваемой территории командир не собирался. Да и если бы хотел, мог провернуть все так, что его отряд еще долго не смогли бы обнаружить. Но ему это было не нужно. Те, кто находятся в дозоре, а их хир ощущал всем естеством, уже должны были отправиться с докладом к своему лидеру. С этим может справиться и один человек, а вот на остальных... Командир собирался отыграться, отдавая безмолвный приказ жестом руки. Все члены отряда поняли, что необходимо сделать. Мгновение и вся стоящая группа людей будто испарилась, а спустя всего несколько секунд с разных сторон стали отчетливо слышны испуганные, а иногда и сквозящие от ужаса крики. Хиро сделал свой шаг. Осталось только дождаться, какой будет ответ. т и р а н и как ты поступишь в такой ситуации?